Александр Зорич, Клим Жуков. Пилот особого назначения. Пролог. Начало декабря 2621 года. Средние широты, планета Махаон, система Асклепий, Синапский пояс. Настало утро. В темном океане вечера канул день, прошла ночь, и вновь настало утро. Серое небо в одеяле туч, а под ним густая беспросветная тайга, укрытая ранним снегом, выбелившим стволы махаонских кедров так, что пейзаж от горизонта до горизонта был бело-зеленым при полном преобладании белого. Среди колючего мороза под снежным пологом шли два человека. Шли самым надежным палеолитическим способом – на лыжах будто и не двадцать седьмой век на дворе. Впрочем, древняя тайга умело срывала легкий фляр цивилизаций. Дай только волю. Волю дали. Вынужденно. Оба шли через тайгу уже третий день. — Ну и зачем ты меня сюда приволок? — спросил первый, видимо, далеко не в первый раз, так как его спутник счел вопрос риторическим и не стал отвечать. Прошло время, минут пять. — Но и зачем, твою мать, ты меня сюда приволок? — Холодно, снег. Сколько тащиться, вообще не ясно. — Точно, — пробасил второй. — И зачем, мою мать, я тебя приволок? Надо было бросить на Шварцвальде, добить и бросить. — Добить? Вот скотина! Чисто из жалости! Не чужой все-таки человек. Неблагодарная скотина, констатировал первый. Зануда. Не остался в долгу второй добавил. Кстати, насчет добить, это мне запросто, имея в виду. Ты достал уже своим нытьем, серьезно. Первый был худ, худ болезненно, чего не могла скрыть даже теплая парка, которая болталась на нем словно на вешалке. Лицо аккуратно выбритое, породистое. а росте судить трудно, так как рядом с товарищем он казался сущим пацаненком. Тот более всего напоминал медведя, натурального таежного хозяина, которому бог по недосмотру выделил человеческое обличье, а силищу и повадки оставил зверски высокий но не чрезмерно, зато ширина плеч и корпулентность такие, что легче перепрыгнуть, чем обойти. Движения при этом легкие, стремительные, будто и в самом деле медведь, обходящий свою делянку. Первый двигался позади второго, неумело, неловко, постоянно спотыкаясь и проваливаясь в снег чуть ли не по пояс. Темнело. Товарищи изрядно углубились в тайгу против того места, где их впервые застало наше внимание. «Черт знает что! Какой-то кровавый ад и местность Такая облачность! Днем без солнца! Скоро ночь, так и луны, я чую, не будет! Как здешний спутник называется, Эфиальт?» Заровяк поглядел на небо, едва видневшееся меж переплетенных высоких крон. «Эфиальт», — подтвердил он, будто там на небе была написана «шпаргалка». — Как ты вообще здесь ориентируешься? — Мы не могли заплутать? — Не могли. Отрезал здоровяк и почесал короткую бороду лопатой, черную в редкой россыпи серебра. — Так у тебя же ни карты, ничего. — Заткнись. Я здесь на учениях каждый миллиметр брюхом проутюжил. — Так это когда было? Второй остановился и снова почесал бороду. «Когда?» «Да 16 лет назад!» «Ну и что?» Он обернулся. Его спутник, едва не налетев на нежданную преграду, неловко выругался и тоже встал. «А то, что если ты так хорошо все помнишь, можно было посадить яхту ближе к месту. Сейчас бы не перлись через этот лес, гребанный уже третьи сутки!» «Куда?» «Куда ты предлагаешь сажать яхту? На деревья?» Второй сгреб рукавицей половину от 32 двух окрестных румбов. Потом он усмехнулся, и глаза под капюшоном заискрили озорным огнем. А Махаонский истребительный так по-прежнему мышей не ловит. Это же надо проворонили яхту. Яхту. Не удивлюсь, если у них там за главного все еще старый раздолбай Мамбулатов. И все так же кап-3. «Отдышался?» «Ну, пошли тогда, если отдышался». Еще через полчаса первый потребовал привала. «Рано болит», — поинтересовался здоровяк с участием и даже, пожалуй, нежностью, столь неожиданной при таком-то обличии. «Болит», — пожаловался первый. «Спасибо тебе, конечно». Но заштопал ты меня очень на троечку. — Ну, извини. Медведь едва заметно пожал плечами, не прекращая переставлять короткие лыжи. — Это ты у нас медицина, а я так, мясник. Меня анатомию учили совсем для других целей, нежели тебя. — И тем не менее. — Что именно тем не менее, первый не знал поэтому молча скрипел лыжами о снег секунд 120 И тем не менее я сейчас сдохну. Рана болит, как из пулемета. Он собирался указать на то, что управиться с хирургическим аппаратом и медкапсулой на борту яхты мог бы даже фельдшер-олигофрен, но вовремя вспомнил, что его товарища вовсе не олигофрен и совсем не фельдшер поэтому принялся давить на жалость. «Эх, заговорил!» — восхитился здоровяк. «А было время, выражался будто на балу. Ах, извольте, да пожалуйста, да мерси!» «Так обстановочка располагает». «Именно что обстановочка. Чёрта с два ты устал. Эта тайга так на тебя действует. Пейзаж не меняется и давит на психику». Тебе ли не знать медицина? Привальчик бы, — заныла медицина. Хрен тебе. Здоровяк был непреклонен. По моим расчетам, через полчаса-час будем на месте. Вот там и отдохнешь. Прошло полчаса, а потом еще полчаса и еще. Махаон повернул упитанный, на зависть соседям землеподобный бок, по которому шли два товарища так, что Асклепий местное солнце оказался по другую сторону. Мощный слой облажной облачности украл зрелище заката, и для субъективного наблюдателя просто сработал главный реостат планеты. Наступила ночь. В маленьком отряде назревал бунт. Медицина сипела, поглядывала на часы, изобретая формулировки по убийственней. Когда здоровяк внезапно остановился, поворочил башкой и сказал «Здесь, здесь для человека свежего ничем не отличалось от «там», от тысячекратного «там» среди величественного однообразия деревьев, сугробов, буреломов и прочей русской зимней сказки». «Фух!» — выдохнул доктор. «Где здесь?» «Здесь, здесь». Чернобородый ловко подкатил к седому от древности кедру и дружески погладил двухобхватный ствол. Этот парень стоит здесь уже лет 500 да и еще три раза постолько же простоит. Он поднял лицо к черному небу и произнес длинную фразу по-испански, после чего скинул лыжи, рюкзак, карабин и вооружился саперной лопаткой. Во все стороны полетел снег. Доктор тяжело присел на землю, порылся в недрах парки и извлек фонарик. Морозная взвесь заиграла и заискрила в луче мощного люминогена, буквально разрубившего тьму. «Толково придумал», — недовольно буркнул здоровяк, не прекращая работы. «Такая демаскировка!» «Ах, пофигу! Все ж веселей!» Клинок лопаты вместо задорного снежного вжих-вжих издал унылый чвеньк. Началась промороженная земля. — Может, помочь? — спросил доктор. — Чем? лопатка ты одна. Сиди уж. — Да, вот она, закладочка. — Вывел чисто. — Вот, гляди, это переплетение корней маскирует сенсорный элемент. Уф, упарился черт. Так, где коммуникатор? Только бы автоматика меня признала. А то хрен скроешь Натуральный сейф. Мы тут партизанили качественно, без дураков. Он вытащил коммуникатор и принялся пробуждать от сна старую аппаратуру. Любопытно, а против кого вы тут собирались, партизани, 16 лет назад? Лодская разведка, друг мой, серьезная контора. Так, 779 или 997. Так вот, серьезная контора отличается от всех прочих тем, что готовится к любым вероятностям, даже совершенно невероятным. Если хочешь знать, мы тут отрабатывали автономные действия подразделения в условиях глобальной гражданской войны. Сепаратисты, самоопределение территории и так далее. Отсюда закладки с оружием, документами, деньгами, цивильной одеждой. А также схроны, базы и даже мобильные ремзаводы. Вот так-то. Или думаешь, чего это я выбрал именно Махаон, «Да я здесь отлеживаться буду до второго пришествия, и ни одна падла меня не найдет!» Он на секунду прекратил вбивать код в коммуникатор, подумал и добавил. «Ну, кроме, конечно, родной конторы. Хотя ей-то с чего. Официально мы оба пропали без вести. А за давностью лет нас и в двухсотые могли определить. Запросто». Под и снегом нечто щелкнуло и коротко заурчало. «Работает!» — радостно воскликнул Чернобородый. но ну, теперь живем!» Доктор покачал фонариком и хмыкнул. «Да, Соломончик, какие же среди вашего начальства встречаются постмодернисты? Подумать только, гражданская война!» «Не называй меня, Соломончик!» Я этого терпеть не могу. А что значит постмодернисты? А это, друг мой, понимаешь, когда людей посылают на задание имея в виду зачистить их с орбиты главным калибром линкора. Или вот так, готовится к гражданской войне на совершенно мирной планете. Ха! Скажешь, что же? Во-первых, служба такая. Во-вторых, док... Уж чья бы корова мычала. А в-третьих, будь проще. Зачем называть мудаков таким красивым словом, когда можно сказать без всяких «мудак»? Да потому что, как ты верно подметил, я сам брат из этих. А я не настолько самокритичен, чтобы прямо признать себя мудаком. Пусть будет постмодернист. Сказал доктор и замолк зябко-южись. Здоровяк залез в раскоп и завозился тревожной землеройкой. Светив фонаря, зеленела брошенная лопатка, унты сорок последнего размера и обширный зад чернобородого. Наконец он выбрался и помахал небольшим контейнером. Все, готово дело. Бланки документов, карты активации в базе данных, аппарат татуажа, радужки глаз, кредитки. Все подлинное, натуральное, не какая-то туфта. Так что, мистер Фарагут, эпоха постмодерна для нас окончена. Начинаем жизнь честных граждан объединенных наций. Нету больше доктора Скальпеля и Салмана Дельпина, известных по всему тремезианскому поясу э, постмодернистов.